Уважаемые коллеги, после того, как мы ознакомились с вышеперечисленными событиями из жизни Владимира Мегре в период его пребывания на Кипре, сам по себе возник вопрос. Цепь случайностей, выполнивших сразу все ранее высказываемые требования Мегре, сама случайно или кто-то... Анастасия, загадочные «они», о которых упоминает Анастасия, формируют эти случайности. Обратите внимание, как только окружающие Мегре люди во время его пребывания в отеле удивились произошедшим, сложилась ситуация, при которой Мегре был убран из поля зрения наблюдавших за ним. Он переехал на виллу Елены Фадеевой. Для окружающих тем самым необычная цепь случайностей прекратилась. Но нам интересно было знать, прекратилась ли она на самом деле, и мы восстановили как можно подробнее дальнейшие события, сделали это в том числе и с помощью рассказанного как знакомыми Елены Фадеевой, так и ею самой непосредственно. И что же? Оказалось, цепь необыкновенных случайностей не только не прекратилась, а стала более загадочной. Я приведу лишь отдельные фрагменты. Итак, Владимир Мегре живет уединенно на маленькой уютной вилле Елены Фадеевой. Скорее всего, он осмысливает высказывания Анастасии о Боге, о сотворении Земли и человека, о предназначении человека. Как раз эта часть книги им к тому времени была написана. Но ему самому не все понятно. И в силу своего характера, прежде чем публиковать книгу, он хочет где-то или в чем то найти хоть какие-то подтверждения необычным высказываниям Анастасии. Время от времени он звонит Елене и просит ее приехать к нему, куда-то свозить на машине. Девушка незамедлительно каждый раз выполняет просьбы Мегре. Выполняет, даже если ей приходится оставлять свои дела. Вплоть до встреч приезжающих из России людей. Были два случая, когда она перепоручала дела своим знакомым, теряя при этом свой доход. Куда же едет Мегре? Нами установлено, что помимо обычных для туристов Кипра мест, он посетил две церкви, в которых, можно сказать, никто из приезжающих не бывал, монастырь, непосещаемый туристами, пустующий замок в горах Тродоса, несколько раз поднимался на горный хребет недалеко от виллы Фадеевой, ходил один среди растущих на нем кедров, Елена ждала его у дороги. Также нами было установлено, что все поездки мегрэ в церкви и монастыри носили не запланированный, а спонтанный характер. Точнее, они были в одной цепи все тех же случайностей. Вот как рассказывает Елена Фадеева о ночном посещении Владимиром мегрэ церкви. «Я приехала к Владимиру примерно около девяти часов вечера. Сразу после его звонка. Он сказал, что хочет просто покататься по городу. Сел ко мне в машину, и мы поехали в город Пафос. В этот вечер Владимир был задумчивым и почти не разговаривал. Мы ездили примерно около часа. Когда проезжали мимо множества кафе на набережной, я предложила Владимиру поужинать. Он отказался. На вопрос, куда бы он хотел сходить, ответил... Мне бы сейчас в какую-нибудь пустую церковь. Я развернула машину и почему-то на большой скорости помчалась в маленькую деревеньку. Я знала, там есть мало кем посещаемая церковь. Мы подъехали прямо ко входу, вышли из машины. Вокруг не души. Ночную тишину нарушал только шум моря. Мы подошли ко входной двери церкви. В темноте... Ниже дверной ручки я нащупала торчащий из двери большой ключ, повернула его и открыла дверь в храм. Владимир вошел и долго стоял в центре под куполом. Я оставалась у входа. Потом Владимир прошел в проем, откуда выходят священники, и, наверное, там что-то зажег, что-то там стало ярко светиться, и в храме посветлело. Я немного постояла и вышла к машине. Через некоторое время появился Владимир, и мы уехали. Вот второй случай, рассказанный Еленой Фадеевой. Я хотела показать Владимиру отдаленную деревеньку, чтобы он посмотрел на местный быт. С горной дороги, по которой мы ехали, было много разных поворотов, И я, наверное, по ошибке где-то свернула неправильно, потому что мы не попали в деревню, а машина вскоре оказалась прямо перед воротами маленького монастыря. Владимир сразу же захотел войти в него и попросил меня следовать за ним, чтобы переводить, когда он будет говорить с монахами. Но я сказала, что не могу войти, я была в короткой юбке и с непокрытой головой, а так нельзя ходить в церковь и монастырь. Я осталась у входа. Смотрела, как шел Владимир по монастырскому двору. Перед ним появился молодой монах. Они остановились друг перед другом и стали разговаривать. Потом подошли ко мне. Я услышала, как монах говорил с Владимиром на русском языке. Потом к Владимиру вышел седой старец, настоятель этого монастыря. И они долго сидели с ним на скамеечке, и о чем то разговаривали я с монахами стояла в отдалении от них и мы не слышали о чем они говорят потом настоятель и монахи пошли нас провожать у выхода из монастыря владимир остановился и все остановились владимир повернулся и пошел через монастырский двор к храму за ним никто не последовал мы все ждали у входа когда он выйдет из пустого монастырского храма. Итак, цепь случайности продолжается. Напомню. Владимир Мегре осмысливает сказанное Анастасией о Боге. И случайно ли именно в тот момент, когда ему захотелось посетить пустой храм рядом случайно, оказывается Елена Фадеева, знающая о таком храме. Случайно ли в двери пустого храма торчит ключ? Случайно ли Лена сбилась с дороги и привезла Мегре в малопосещаемый монастырь? Случайно ли навстречу ему выходит русскоговорящий монах? Мы имеем дело с цепью событий, жизненных ситуаций, на практике последовательно выстраиваемых, якобы случайностей, но ведущих к некой определенной цели. Можно ли после того, как мы с ними познакомились, говорить о случайности, сделанных в книгах Мегре философских выводах? Не в одном ли из храмов, где, как нам теперь известно, Мегре стоял один под куполом, утвердились в нем слова Бога, впоследствии приведенные в четвертой книге сотворения? Мы неоднократно пытались еще и еще раз в подробностях проследить за последовательностью происходящих с Мегре случайностей. Среди множества других нас заинтересовала и так называемая случайная встреча Владимира Мегре и Елены Фадеевой. Не будем гадать. Вселился ли в эту молодую девушку дух богини Афродиты? Пусть подобными размышлениями занимаются эзотерики. Но давайте подумаем, почему эта девушка оставляла свои дела и по первому зову спешила к Мегре? Варила ему борщ, возила по Кипру на своей машине. Почему она вдруг резко изменилась, даже внешне, встретившись с Мегре Почему вдруг, как утверждают знающие ее люди, после встречи с Мегре, у Елены вдруг засверкали глаза? От встречи со знаменитостью? Но Елена работает представителем туристической фирмы Примос Эстради, и ей приходилось общаться с большими знаменитостями, чем Владимир Мегре. Деньги? Но у Мегре не могло быть много денег, иначе он не поселился бы изначально в трехзвездочном отеле. Вывод напрашивается только один. Елена Фадеева влюбилась в Мегре, и это подтверждает одна ее фраза, сказанная своей знакомой. На вопрос, ты, Лена, не влюбилась ли в этого мигре? она ответила, не знаю. Чувство какое-то незнакомое. Но если бы он захотел... И так произошла еще одна невероятная случайность. Двадцати трех-летняя девушка, стройная, симпатичная, самостоятельная и прагматичная, необделённая вниманием множества мужчин, вдруг с первого взгляда влюбляется в сорокадевятилетнего мужчину. Ну, согласитесь, такие случайности происходят... Весьма редко. Мы попытались тщательно, вплоть до минут, проанализировать момент встречи Владимира Мегра и Елены Фадеевой. Мы беседовали с работниками кафе «Мария», на глазах которых она происходила. Восстанавливали день встречи со слов знакомых Елены и ее самой. В итоге нами... Была выявлена еще одна случайность, но какая? Благодаря ей Елена могла полюбить Мегре за несколько минут до того, как его увидела. Случайность, способная воздействовать одновременно как на сознание, так и на подсознание человека. Представьте себе, Елена Фадеева за рулем автомобиля едет в кафе «Мария» по курортному городу. Ей позвонила из кафе знакомая официантка и попросила, если возможно, заехать в кафе, так как за столиком у них сидит русский и нервничает. На вывеске кафе было русское имя, русские названия блюд, что обещало русскоязычного официанта, но его на месте не оказалось. Елена сначала отказывается, но вскоре в ее работе случайно Образовывается короткий перерыв. Она садится за руль своего автомобиля и мчится в кафе, за стольком которого сидит какой-то русский. На ходу она пудрит обгоревший нос, наугад берет какую-то аудиокассету и вставляет ее в автомобильный магнитофон, а акустическая система заполняет салон автомобиля мелодией и словами популярной в России песни, Сейчас я приведу слова этого текста, а вы, уважаемые коллеги, сделайте свой вывод. Вот эти слова, прозвучавшие для Елены из динамиков ее автомобиля за несколько минут до встречи с сидящим за столиком кафе Мигре. «Я довольно молодой бог, и, возможно, у меня опыта нет, но, девочка моя, Я помочь тебе бы мог И пролить на жизнь твою солнечный свет Ни минутки у тебя нет На работе перерыв всего ничего Но ты напудришь нос, выйдешь на обед И за столиком кафе ты встретишь его Где-то далеко летят поезда Самолеты сбиваются с пути Если он уйдет, это навсегда. Так что просто не дай ему уйти. Отчего же ты молчишь вдруг? Посмотри в его глаза и не робей. Столько долгих лет замыкал я этот круг. Это я его привел навстречу к тебе. И она... или кто-то через нее не дали ему уйти. И она, или кто-то через нее, выполнял все его желания, предоставлял всю новую и новую информацию, утверждая философские выводы. Он вернулся в Россию, сдал в издательство рукопись своей четвертой книги «Сотворение», Таким образом, жизнь Мегре действительно похожа на жизнь Иванушки-дурачка из русских народных сказок, с той лишь разницей, что события, происходящие с Мегре, абсолютно реальны. Столкнувшись с достоверностью существования данного явления, мы не можем не предполагать о существовании неких сил – способных целенаправленно влиять на судьбу отдельного человека. Возникают вопросы, позволяют ли возможности этих сил влиять на судьбу всего человечества? Какова активность этих сил была в прошлом? Не произошла ли именно в нашем веке их активизация? Что это за силы? Происходящие события заставляют нас более внимательно отнестись к высказываниям Анастасии. Уважаемые коллеги, большинство членов нашей исследовательской группы склоняется к следующей версии. Сибирская отшельница Анастасия пока, оставляя на своих постах правительство разных стран, фактически берет на себя управление всем людским сообществом. Обратите внимание, не захватывает власть, но берет на себя управление. У большинства читателей при соприкосновении с книгами Мегре возникает желание изменить свой образ жизни. Читателей уже более миллиона, и их число неуклонно растет. При накоплении критической массы они способны повлиять на решение властных структур. Но и сейчас во властных структурах есть поклонники, сделанных в книгах выводов. Таким образом, наше общество станет таким же управляемым, каким стал сам Мегре, В том, что Мегре, полностью управляемая некими силами субстанция, надеюсь, и у вас, уважаемые коллеги, теперь сомнений нет. Считаю, нам необходимо совместными усилиями разобраться, кто такая сибирская отшельница Анастасия, где она находится на самом деле, каковы ее возможности, какие силы ей помогают, Куда пытаются привести наше общество? На эти вопросы и должна ответить современная наука.